Должно быть, он, то ли пытаясь избавиться от несносного джаза, то ли бессознательно надеясь сбить меня с толку, пропустил несколько глав в своем повествовании. И мы попали в другой кусок сюжета. Я ли вызвал у него комплекс неполноценности, или он в торопях забыл, какой рост сочинил себе поначалу. Только теперь в нем было не больше пяти с половиной футов. Мы с ним почти сравнялись. И голос у него был такой... что я чуть снова не предложил ему промочить горло. «Я, «Я оставил тебя в зале безумия. Твое волшебство сокрушило залу, но ты был погребен под обломками. Я думал, ты погиб?» «Значит, он меня не просто хотел сбить с толку. Думал от меня избавиться, вычеркнуть из своего романа. Я покачал головой и сказал с укором, «Не принимай желаемое за действительное, старик! Не можешь ты меня вычеркнуть! Я же не твой персонаж, как до тебя еще не дошло! Если хочешь от меня отделаться, просыпайся!» «Опять ты говоришь загадками!» Протянул он неуверенно. Но стены вокруг нас не дрогнули. До этих стен было далеко. Мы вновь стояли в громадном и очень высоком зале. Освещение и здесь было на редкость замысловатое. Множество цветных лучей, возникающих неизвестно откуда, встречались в дальнем конце зала, сливаясь в белое пятно, зависшее над чем-то вроде трона. Красил явно был одержим гигантизмом. То ли он изучал величайшие соборы Европы, то ли просто его детство прошло преимущественно на Нью-Йоркском центральном вокзале. До трона было не меньше полумили пустого пространства, гладкого и блестящего пола. Мы не двигались, но взглянув на стены, я догадался, что сам пол, словно гигантский транспортер, плавно несет нас вперед. Это медленное безостановочное движение впечатляло. Я заметил, что красвел искоса поглядывает на меня. Уж очень ему хотелось произвести впечатление. Я в ответ слегка ускорил ход механизма. Он сделал вид, что ничего не заметил. Мы приближаемся, торжественно возгласил он, к трону змея, хранимому его нечестивой ученицей чародейкой Горор, против которой понадобятся нам все твои странные силы, Мильпар, ибо пребывает она неуязвимой под незримым щитом могущественных заклинаний. И должен ты разбить этот щит, дабы мог я сразиться с ней мечом. Без нее, змей, господин ее и самозваный властитель этого мира. Утратит силу свою и падет бездыханный. Пол под нами вдруг вздрогнул и остановился. Мы были у подножья широченной лестницы, ведущей к трону. Массивной платформе из чистого золота, на которой под ярким кругом света грелся змей. Змей был как змей. Здоровенный питон, свернувшийся кольцами. Голова размером с футбольный мяч медленно раскачивается. Глаза злющие. Я его не стал рассматривать. В террариуме таких властителей навидался. Я сразу засек куда более интересный объект. Чуть в стороне от трона. Да, что касается женщин, тут украсывала вкус безупречный. Возможно, я опасался увидеть злобную старушенцию. Куда там? Первый же голливудский продюсер, увидевший эту кошечку. Прорвался бы сквозь любые заклинания, размахивая контрактом, сшибая конкурентов и быстрее, чем вы успели бы свистнуть. Это была высокая зеленоглазая бурюнетка, и все у нее было в самый раз, и все хорошо обозримо. Носила она только скромные металлические чашечки на груди и полупрозрачную изумрудную мини-юбочку. В голосе Красвала звучала позабавившая меня воинственность, когда он без особой надобности сообщил: "Мы здесь, коварная Горор", и посмотрел на меня выжидательно. Коварная Горор откликнулась сразу же: "Дерзкие безумцы, вы здесь, чтобы умереть? «М-м-м! какой голосок, прямо виолончель Пятигорского!» Я готов был восхищаться фантазией Красвала, но неужели он может сочинить такое целиком из головы? Скорее, рисовал портрет с натуры. Какая-то из его знакомых, мне бы такую знакомую, всплыла из запасников его памяти, как Майкл О'Фалин и тот мордатый шоферюга из моей. «Лакомый курсочек, прокомментировал я, «не забыть бы мне Красвелл спросить у тебя потом телефон оригинала». И тут я повел себя не по-джентльменски. До сих пор об этом жалею. Я взял и ляпнул. «Разве вы не знаете, что в этом сезоне мини уже не носят?» Я уставился на ее ножки. Юбка тут же удлинилась до щиколоток, как положено вечернему платью. Красовал меднул яростный взор на свою приятельницу и подол подскочил до колен. «Я опять довел его до модной длины». И тут юбка запрыгала вверх-вниз, как взбесившиеся желюзи, Этакое состязание воображений, где полем битвы служила пара превосходных ножек. Зрелище было волнующее, при том, что зеленые глаза Горора вспыхнули негодованием. Похоже, она чувствовала малоприличную суть происходящего. Вдруг Красвелл испустил отчаянный вопль, одновременно яростный и жалобный. Словно удюженный горластых младенцев сразу отняли любимые погремушки. и пикантная сцена исчезла в черном дыму.